Глава седьмая. Дверь в комнату открывается после короткого стука. Моего ответа, конечно же, никто не ждет. Я медленно поднимаюсь с кровати, поглядывая на тех, кто входит. А их немного, к моему сожалению, потому что следом за двумя мужчинами, в руках у которых по две сумки, входит питбуль и неласково смотрит на меня. Мужчины ставят сумки и разворачиваются. Я хмурюсь. Судя по тому, как они неспешно покидают комнату, больше вещей мне не ждать. «Ваш багаж», — ехидно сообщает надзирательница, складывая руки на бока. «Список был намного больше». Она кивает, на ее тонких, жестких губах растягивается самодовольная улыбка. «Ваша домработница подготовила все вещи, которые понадобятся здесь». «Это не все!» «Нет, все!» Ян Давидович скорректировал ваш список. «Я сдерживаюсь, чтобы не разразиться бранью!» «Я сверю со своим списком и составлю новый. Мне нужны все мои вещи!» Надзирательница продолжает ухмыляться. «Конечно же, на ее стороне сам босс, а я лишь надоедливая девчонка, которая доставляет всем проблемы. И она не против избавиться от меня. Или просто позлить, пока не придет время и опекун не вышвырнет меня из своего дома. Ох, настанет час! Я жадно лелею свои мысли, когда получу полный доступ к активам и разрушу его жизнь!» А пока нужно терпеть и кусать щеку изнутри до крови. В доме принят распорядок дня, продолжает вещать питбуль, злобно поглядывая в мою сторону. Завтрак обед и ужин строго по времени. Для вас это время восемь утра, два часа дня и восемь вечера. Постарайтесь не опаздывать, так как иначе кормить вас никто не будет. Также вам запрещено покидать территорию дома без разрешения Яна Давидовича. Сюда нельзя никого приглашать, а если вы собираетесь куда-то уехать, то вас будут сопровождать охрана. Все передвижения согласовываются заранее, поэтому прошу вас соблюдать режим и не доставлять нам проблем, особенно вашему опекуну. Режим? Мои глаза от удивления округляются. Это что еще за особый режим? Я заложница? Вы гостья, поправляет женщина, скалясь, на особых условиях. «Мне становится дурно. Что же я наделала? Что же натворила Лекси? Вот бы добраться до нее!» «Вы все поняли? Или мне повторить?» Она ликует. Заметила, как мое лицо вытянулось, а после побелела. Чувствую, как щеки начинают теперь затягивать красными пятнами злости. Да, я злюсь и готова кричать от обиды и бессилия, но для Питбуля растягиваю улыбку, точно такую же, как на ее лице, и киваю. «Я все поняла». «Тогда я могу надеяться на соблюдение правил?» Новый кивок. «Ну-ну, посмотрим». Ужин в восемь. Она разворачивается, шаркая по полу небольшими каблучками темно-серых ужасных туфель. Я морщусь от звука, будто по стеклу когтями скребут. Потом замирает. Я настораживаюсь и жду еще одного выпада, но вместо этого слышу. «Ах да, вот ваш телефон». Она небрежно достает его из кармашка одной из сумок и кладет на комод. Надзирательница покидает комнату с видом победителя, а я жду того момента, когда за ее чересчур прямой спиной закроется дверь и со всех ног бегу за телефоном. Надеюсь, в нем никто не лазил. Мне скрывать-то нечего, но все же боязно, когда к твоим личным вещам имеют доступ те, кому ты не доверяешь. А своему опекуну и его борзым я точно не верю. Включаю телефон, быстро просматриваю десятки пропущенных звонков и сотни сообщений от Лексии, и перезваниваю ей. Пока во мне кипит гнев, я могу говорить и не бояться последствий. Подруга меня подставила. «Ох, Эрика, как же я рада тебя слышать! Я звонила-звонила, но твой номер был недоступен! Что случилось?» Лекси не унимается, пока не выдаст всю беспокойную тираду. Я выдыхаю, жду паузу, в которую смогу вставить свою гневную речь, прикусив губу. «А ты как думаешь?» «Эрика, я не виновата! Я же не знала, что все придут и что вообще все закончится именно так!» Ну-ну, рычу сквозь зубы. Ты сейчас где? Я приезжала к тебе на квартиру, но там странные типы мнутся. Страшные? Я перепугалась и уехала, и все время тебя набирала. Блин, Эрика, прости меня, вот я дура. Что же, по крайней мере, мне не нужно выпытывать у нее прощение, но злости не становится меньше. Теперь я хотя бы знаю, что именно происходит на месте преступления. Тебя увезли, да? Тем временем Лекси продолжает задавать вопросы. Догадливая. «Ну да...» — она выдыхает. «Прости, я должна была найти тебя сразу, но так испугалась!» «Думаю, ты была занята!» «Не понимаю...» Ее голос взволнованно вздрагивает. «Все ты понимаешь, Саш! Ты трахалась в моей комнате с Деном! Так что давай вот без этого всего!» Рычу, падая на кровать. Смотрю в потолок и слушаю, как, оправдываясь, продолжает сопеть подруга. «Эрика, я...» В итоге выдаёт она и замолкает. Мне не составляет труда пересказать всё, что я видела, и продолжать слушать её бормотание и сопение. Она прекрасно осознаёт, как облажалась и в какое дерьмо в итоге втянула меня. «Ты злишься?» «Глупый вопрос. Мою квартиру разнесли в щепки. Я побывала в полиции. А теперь...» Я замолкаю, закрываю глаза. Ненавистный белый потолок слепит меня точно так же, как ботинки опекуна прошлой ночью. «Он знает, да?» Осторожно шепчет Лекси, вклинивая своим дрожащим голоском в вакуум, царящий в моей голове. Она боится. Как бы Лекси не пыталась высоко задрать голову и притворяться оторвой, но моего опекуна боится не меньше, чем я. Все потому, что он может разрушить ее идеальный мирок. Один звонок, несколько слов, и Лекси лишится всего. Не хочу слышать ее голос и нотки раскаяния, в которые верится с трудом. Она беспокоится за собственную задницу, которую могут надрать уже родители, если узнают, где их дочка побывала и что делала. Ведь как бы Лекси не старалась выглядеть крутой девчонкой, для родителей она оставалась милой дочкой, у которой за провинности могли отобрать игрушки. Что же, у меня получилось точно так же. Только мои игрушки забрала пекун, посадив на короткий поводок. Вместо ответа я шумно выдыхаю, открываю глаза и сажусь в постели, сминая покрывало и одеяло. «Мне пора». «Эрика, погоди!» Я не отвечаю. Нажимаю «Отбой», смотрю, как медленно гаснет экран и как вновь становится ярким, когда Лекси набирает. Еще один сброс. Потом перевожу смартфон в режим полета. К черту! Ровно в восемь я пойду ужинать, надеюсь, что не увижу его каменную морду и не услышу новые приказы, заставляющие меня, повесив голову, вилять хвостом. Одной собаки в этом ужасном доме достаточно. Пусть питбуль выслуживается, а я просто пережду бурю. Не будет же он меня семь лет держать в клетке.